Пятьдесят. Все таинственно и загадочно. Мы сидели в машине с включенным двигателем и работающим на всю кондиционером. Температура, хоть и медленно, но снижалась. Солнце пекло через лобовое стекло, моя футболка уже промокла насквозь. Вы о чем? – спросила Ханна. Убийца написал сказку и хочет, чтобы зрители ему поверили. но заставить поверить он не может, он может только предлагать взять их за руку повезти туда, куда хочет, но они должны сами согласиться пойти с ним. В нашем случае у нас есть тело, пистолет и записка. Сложи их вместе и получится самоубийство. Но, но всегда есть сомнения. Если фокусник заставляет девушку исчезнуть, а потом она появляется на том же самом месте. Можно придумать десяток способов, как это сделать. Может в ящике двойная стена, может люк под сценой. А вот если женщина вопреки законам физики тут же появляется не на сцене, а на балконе, уже начинаешь верить в чудеса. Вот где-то деталь, которая превращает заурядный фокус в настоящее волшебство. Ханна почесала голову и крепко задумалась. Ничего не приходит в голову. Блокнот. Ханна изумлённо взглянула на меня. «Блокнот. Вот он, почерк гения. Вот что сближает сказку с реальностью. Без этой связи мы так ничего и не поймём, и фокус так и не выйдет за рамки сцены или, в нашем случае, старого заводского гаража. Позволив девушке появиться на балконе, фокусник связывает сцену с реальным миром. Как блокнот оказался в доме Чоута?» «Может, это его собственный блокнот, а убийца просто нашёл его в доме?» «Нет, это невозможно», — замотал головой я. «Убийца сам его принёс. Если следователи пересчитают листочки, они увидят, что не хватает всего одного, того самого, который оказался у чё-то в кармане. Ну и как всё происходило?» Ханна кусала губы и смотрела на пар, поднимавшийся от поверхности дороги. Я тоже смотрел и думал. «Как всё произошло?» Я вернулся к событиям вчерашнего дня. Сначала я подумал, что убийца пришел к Чоуту, заставил его написать записку и поехать с ним на завод. Там он выстрелил ему в голову, положил записку в карман и обставил все так, как будто это было самоубийство. Только вот много несовпадений. Если бы Чоут написал записку дома, он бы не поехал на завод. Он бы как можно скорее поехал в противоположном направлении. Но Энни Дуфоу сказала, что Чоут выехал из дома незадолго до сими. Если бы к нему приехал убийца, она бы его видела. Сценарий номер два. Убийца назначил Чоуту встречу на заводе и сказал ему, что если он не появится, то весь мир узнает о его маленьком секрете. Чоут приехал туда. оставил Nissan у входа в гараж, тем самым обеспечив реальность одной главы из сказки. И при этом убийца не пришлось даже приближаться к машине, а значит, он не оставил никаких следов: ни отпечатков пальцев, ни волос, ни частичек одежды. После этого события развивались стремительно. Убийца не хотел давать Чоуту возможность думать. Он хотел держать его в состоянии страха и волнения. Он хотел, чтобы Чоут делал то, что ему велено. Под дулом пистолета он заставил его войти в гараж и там сразу же Чоут увидел тело бездомного. Он перепугался до смерти и с этого момента беспрекословно подчинялся убийце, чтобы выиграть хоть какое-то время. Тот заставляет его написать записку и стреляет в голову. Я все еще не отрывал взгляда от дымящейся на жаре дороги, но вместе с тем меня там не было. я перенёсся в бетонную коробку, запертым в ней запахом горелого мяса, а в ушах у меня стояло жужжание мух. То, что он использовал пулю крупного калибра, было ещё одним перегибом, но на этот раз оправданным. Если ты всерьёз намерен убить себя, то ты вставляешь дуло в рот и стреляешь себе в нёбо. И если бы убийца именно к этому принуждал Чоута, то у него распух бы рот и не было бы пары зубов, и сказка развалилась бы на части. Стрелять в висок — рискованнее, потому что есть шанс выжить и провести остаток жизни в состоянии овоща. Не говоря уже о том, что существует хоть и призрачный, но все же шанс выжить, сохранив все свои способности. Чем меньше патрон, тем больше шансов. Поэтому-то он и выбрал крупный калибр. Убив Дэна и положив ему в карман записку, убийца вернулся в участок, где все ждали окончания отсчета. И уже гораздо позже, ранним утром, он съездил в дом Чоуто и оставил там блокнот, ставший последним штрихом к сказке. Я вернулся в настоящее, еще раз прокрутил последовательность у себя в голове и пересказал ее Ханни. Убийце повезло, сказала она, когда я закончил. Если бы Энни Дуфо страдала бессонницей, она бы увидела убийцу, когда он приехал оставить блокнот. И она смогла бы его опознать. Здесь нет места везению. Все было продумано. Он уже не в последнюю секунду все придумал. Плюс он коп, не забывай. Он знает, что такое наблюдение. Он изучил привычки Чоуто, изучил ритм жизни его улицы. Он понял, что ему всеми способами нужно избегать Энни Дуфоу. Мы и сами это поняли за две секунды. Ханна задумалась. А почему именно Чоут? Потому что он склонен к перфекционизму. Всегда есть риск, что полиция подберется слишком близко, поэтому он искал козла отпущения. Он мог ему и не понадобиться, но он предпочел подстраховаться. Выбор Копа был просто гениальным. Для полиции стало бы шоком то, что убийца свой, они бы ни за что в это не поверили. Поэтому он присмотрелся и решил, что Чоуд впал не подходил для этой роли. А когда он узнал о нем побольше, понял, что попал в точку. Личная жизнь чего-то делала его просто идеальной ловушкой для следователей. Если бы все закончилось не так, дело бы закрыли и все были бы счастливы. Убийца переждал бы пару месяцев, уволился и переехал в другую часть страны и снова начал бы убивать. Хана кивнула. Да, все логично. Что будем делать дальше? Это просто, улыбнулся я. Что-то подсказывает мне, что самое время пообедать. Голосую за Аполлон.